«Я многое повидал в этой жизни, но столь неуклюжих шпионов вижу впервые». Голос Сиери приглушала маска, но стоило его услышать, как тело пронзил озноб. Я смотрела в глаза возвышающегося надо мной мужчины и ощущала сгустившуюся вокруг него темную ауру, которая давила сознание. Хотелось сбежать, да хоть под землю провалиться, лишь бы оказаться подальше от излучаемой им энергии и от пронзительного взгляда необычных агатово-черных глаз. Но чужие пальцы, да более сжимающие мое плечо, на корню пресекали любые попытки вырваться, поэтому я даже пытаться не стала. Вместо этого отвела взгляд, стараясь избегать зрительного контакта. Не исключено, что он обладает ментальной магией и умеет считывать эмоции. «Не понимаю, о чем вы», — проговорила я. Боль в плече становилась невыносимой. «Отпустите! Не раньше, чем ты ответишь на некоторые вопросы», — глухо ответил он. «Врать не советую. Итак, кто тебя подослал?» Я вздрогнула. Неужели все так очевидно? Не зря я боялась разоблачения. Как сердцем чувствовала, что советы тыквы мне еще аукнутся. Вот же паршивка! Лежит в кармане и не шевелится. «Никто!» — выдохнула я. «Но ведь неспроста ты за мной следил?» Пальцы Сиери сильнее впились в плечо, и рука мгновенно онемела. «Будем врать дальше или все-таки признаемся?» Я не знала, что делать и как выкручиваться. Я осталась один на один с бесчувственным монстром, который готов в лепешку меня превратить, лишь бы получить информацию. Везет же тебе, Кирая, Угодить из огня в полымя. Это уметь надо. Такой участи и врагу не пожелаешь. Да если бы не проклятый инквизитор, я сейчас не корчилась бы от боли, а спокойно попивала на веранде чай и радовалась жизни. Стоило так подумать, как страх исчез, уступив место злости. «Да в чем признаться?» — весьма правдоподобно возмутилась я. «Если уж врать, то врать вдохновенно. И хоть мне это не нравилось, ставки были слишком высоки, чтобы прислушиваться к совести». Да, ходил я по ярмарке, искал работу. Сам издалека родственников не осталось и помочь некому. Что же делать остается? С голоду умирать никто не хочет. Не вижу в этом преступления. Под конец тирады я почти кричала, изображая праведный гнев. И почему все это происходит именно со мной? Когда я вообще успела насолить Триединому, чтобы он так испытывал меня на прочность, я терялась в догадках. Вроде никаких серьезных грехов за мной не водилось. То ли триединый внял моим негодованием, то ли мне наконец-то поверили. Но, как ни странно, королевский советник ослабил хватку. А я, не ожидавшая такого поворота событий, снова рухнула на мостовую. Хорошо, хоть боль в руке постепенно утихала. «Работа, говоришь, нужна. С голоду, значит, пухнешь». Он присел рядом со мной на корточки и прищурился. «Есть у меня одна вакансия, но учти, нытья и неповиновение я не потерплю». Я не верила своей удаче, и в то же время его предложение было настолько неожиданным, что в душу мгновенно закрались подозрения. Чувство было такое, будто я ступаю по тонкому льду, рискуя в любой момент провалиться. Но пути назад все равно нет, и деваться мне некуда. «Я согласен». На миг в агатовых глазах блеснуло что-то пугающее. А затем королевский советник вновь удостоил меня сомнительной помощью, бесцеремонно схватив за шиворот и поставив на ноги. Как бы это ни стало традицией.